Кристофер. Отбор. Сама мысль, что он скоро станет дичью, неимоверно злила лорда Даркстоуна. Но Его Величество оказался непреклонен. Сильнейший темный колтун королевства был обязан обзавестись парой, связь с которой стала бы гарантом стабильности его дара. Лишь истинно любящий сможет противостоять семье жаждущей наводнить этот мир своими созданиями. Темный бред. Контроль над ситуацией и умение мыслить на несколько шагов вперед вот что помогает сохранить рассудок а еще умение заключать интересные сделки и твердость характера. Мадлен так и не поняла, что запечатана ради ее же собственной безопасности. Теперь королевские ловчие не сразу возьмут след, не определят, что она недавно перемещалась между мирами. Лорд Даркстоун. Прибыла леди Амелия Крейн из гиблой лощины. Кристофер удивленно скинул брови. Так рано? Они договаривались о другом. Леди Крейн следовала явиться вместе с остальными претендентками на его руку, мозг и прочие части тела. Зря она сразу же привлекла к себе внимание. Когда он назовет эту леди своей избранницей, может возникнуть масса неудобных вопросов. Пусть войдет. Стоило ему озвучить приглашение, как в кабинет скользнула блондинка в бледно-лиловом платье, украшенном белоснежным кружевом и валанами. Ее внешность была настолько далека от мысленно нарисованного образа, что на несколько секунд Кристофер замер, а потом вспомнил о хороших манерах и учтиво поклонился. Леди Крейн. Приветствую вас в замке Даркстоун. Его секретарь тоже впал в легкий ступор, когда леди ловко просочилась между ним и книжным шкафом. Со стороны казалось, что она нематериальна. Если это и так, у них возникнут проблемы. Лорд Даркстоун, для меня честь очутиться в ваших владениях. Прибывшая скромно потупила темные глаза и присела в реверансе, ненавязчиво продемонстрировав глубину декольте. Непосвященный, счел бы экзотической красавицей. Впрочем, Кристофер не сомневался, что высшая тень изберет приятную для мужских глаз форму. «Надеюсь, я оправдала ваши ожидания». Губы женщины изогнулись в лукавые усмешки. «Вы прекрасны». Кристофер сделал знак секретарю, а когда он покинул кабинет, поспешил к той, которой предстояла стать победительницей этого отбора. Тревожился Кристофер зря. Леди Амелия Крын изгибая лощины оказалась вполне материальна. Не зная он, что все это телесное великолепие «фальшивка», счел бы, что темные силы послали идеальную кандидатуру на роль жены, самым коварным образом воплотив реальность его тайные фантазии. Лорд Даркстоун испытывал слабость кореглазым блондинкам. Жаль, нельзя отказаться от отбора и прямо сейчас объявить Леди Амелию своей невестой. Впрочем, эта проблема была не единственной. Лорду Даркстоуну еще предстояло разобраться, как вернуть домой свою очаровательную соседку. Мисс Лилиана Корин пока еще не подозревала, что не намерен съезжать из коттеджа.